Минус 0,97. Отсчет идет. Грубая жилистая рука ухватила его за плечо, едва он, миновав столы с регистраторами, ступил в коридор. «Карточка, приятель?» Ричардс показал карточку. Коп сбросил руку. На его лице отразилось разочарование. «Небось, нравится вышвыривать их отсюда, так?» – спросил Ричардс. «Чувствуешь себя боссом, не правда ли?» «Хочешь вернуться в свой сарай, габанюк?» Ричардс прошел мимо него. Коп не попытался его остановить. На полпути к лифтам он оглянулся. «Эй, коп!» Тот подозрительно глянул на него. «Семья у тебя есть? На следующей неделе можешь оказаться на моем месте». «Проваливай!» — яростно ряфнул коп. Улыбаясь, Ричардс проследовал к лифту. В очереди стояли человек двадцать кандидатов. Ричардс показал одному из копов пластиковую карточку, получил в ответ пристальный взгляд. «Считаешь себя крутым, сынок?» «Есть такое», — усмехнулся Ричардс. Коп вернул ему карточку. «А не у тебя дурь! Сможешь ли ты говорить с дыркой в голове, сынок?» «Посмотрел бы я, как заговоришь ты, если отобрать у тебя пистолет и стянуть штаны до колен». «Все еще улыбаясь», — ответил Ричардс, — «давай попробуем». В голове промелькнула мысль, что коп сейчас ему врежет. «Они тебя обтешут», — ответил коп, — «еще поползаешь на коленях, прежде чем отправиться на тот свет». Коп повернулся к троим вновь прибывшим и потребовал у них карточки. Мужчина, стоявший впереди Ричардса, обернулся. Нервное печальное лицо, курчавые волосы клином врезающимся в лоб меж двух завысин. Не стоит настраивать их против себя, парень. Они все повязаны. Неужели? снисходительно спросил Ричардс. Мужчина отвернулся. Резко раскрылись двери кабины. Чернокожий коп с громадным животом охранял пульт управления средами кнопок. Другой коп проглядывал голографический порно-журнал сидя на стульчике в будке из пули непробиваемого стекла размером с телефонную. Между коленом держал автомат с укороченным стволом. Под рукой стояли запасные рожки. «К дальней стене!» — привычно рыкнул толстяк-коп. «К дальней стене! К дальней стене!» Они набились в кабину, как сельди в бочку. Печальные лица со всех сторон окружали Ричардса. Поднялись на второй этаж. Двери распахнулись. Ричардс, на голову выше остальных, увидел просторный, уставленный стульями зал с гигантским во всю стену фри-ви. «Выходите! Выходите! Карточки в левую руку!» Они выходили один за другим, предъявляя карточку бесстрастному объективу камеры. Трое копов стояли на готове. По какой-то причине внезапно начинал жужжать зуммер, и обладателя карточки выдергивали из шеренги и уводили прочь. Ричардс показал свою карточку и проследовал в зал. Подошел к сигаретному автомату, получил пачку Блэмс и уселся как можно дальше от фриви. Закурил, вдохнул дым, закашлялся. Последний раз он держал в руке сигарету шесть месяцев назад. Минус 0,96. Отсчет идет. Тех, у кого фамилия начиналась с буквы «А», на медицинский осмотр вызвали сразу же. Примерно два десятка человек потянулись к двери под фриви. Большими буквами на стене значилось «Сюда». Стрелка под надписью указывала на дверь. Все знали, что грамотность у желающих участвовать в играх хромала. Каждые четверть часа, плюс-минус несколько минут, вызывалась очередная буква. Бен Ричардс. Появился в зале ожидания около пяти, так что, по его прикидкам, мог не дергаться до начала десятого. Он жалел, что не взял с собой книгу, но, с другой стороны, и без нее можно было бы обойтись. Книги вызывали подозрения, особенно если их читали живущие к югу от канала. Таким больше пристало листать порно-журналы. Он посмотрел шестичасовой выпуск новостей, Ожесточенные бои в Эквадоре, бунты людоедов в Индии, детройтские тигры оказались сильнее хардингских кугуаров. Счет дневного матча 6-2. А когда в половине седьмого началась первая вечерняя игра, отошел к окну и поглядел наружу. Решение он уже принял, и игры вновь навевали на него тоску. Большинство же остальных, как зачарованные, следили за ружейными забавами. На следующей неделе они сами могли стать участниками этой игры. За окном день медленно сменялся сумерками. Вагоны надземки стремительно проносились сквозь силовые кольца, чуть повыше второго этажа, прорезая сумрак мощными фарами. Ниже, на тротуарах, толпы мужчин и женщин, главным образом, естественно, технический персонал и чиновники сети, вышли на охоту. Начинались поиски ночных развлечений. Зарегистрированный Пушер расхваливал на углу свой товар. Мимо него прошел мужчина, держа под логотки двух красоток в соболях. Все трое смеялись. Внезапно его захлестнула тоска по дому. Шейли, Кэти, как ему хотелось позвонить им. Впрочем, он полагал, что такое не разрешается. Разумеется, он мог уйти. Несколько мужчин так и сделали. Пересекли зал, улыбаясь непонятно чему, открыли дверь с надписью На улицу и исчезли. Возвращаться в квартиру, где его дочь металась в жару. Нет, не мог он вернуться. Не мог. Какое-то время он еще стоял у окна, а потом вернулся на прежнее место, сел. На фреви начиналась новая игра. Вырый себе могилу. Парень, что сидел рядом, повернулся к Ричардсу и озабоченно спросил, «Неужели по результатам медосмотра отсеивают 30%?» «Не знаю», — пожал плечами Ричардс. «Господи», — выдохнул парень, — «у меня бронхит, может, возьмут в денежное колесо?» Ричардс не знал, что и ответить. В груди у парня все свистело, будто грузовик где-то вдалеке одолевал крутой подъем. «И еще язва». С тихим отчаянием добавил парень. Ричардс не отрывал глаз от Фриви, словно его захватила игра. Парень долго молчал. Когда в половине восьмого программа прервалась, Ричардс услышал, как он задает тот же вопрос насчет медосмотра мужчине, сидящему с другой стороны. За окном стемнело. «Идет ли дождь?» — спросил себя Ричардс. Похоже, его ждал долгий-долгий вечер. Минус 0.95. Отсчет идет. идет. В дверь, на которую указывала красная стрела, мужчин, чьи фамилии начинались с буквы «Р», пригласили чуть позже половины десятого. Первоначальное возбуждение давно спало, кто-то продолжал смотреть фриви, другие дремали. Фамилия парня, у которого свистело в груди, начиналась с буквы «Л». Его вызвали часом раньше. Думать о том... Сочли его годным или нет, Ричардсу не хотелось. Смотровой зал с выложенными кафелем стенами купался в ярком свете флюоресцентных ламп. Он напоминал сборочный конвейер, по всей длине которого на определенном расстоянии друг от друга их поджидали скучающие врачи. «Захочет ли кто-нибудь из них вылечить мою дочурку?» – подумал Ричардс. Кандидатов в игроки, предъявивших свою карточку объективу еще одной камеры, направляли к ряду крючков для одежды. Доктор в длинном белом халате подошел к ним с папкой под мышкой. «Раздевайтесь», — приказал он, — «одежду вешайте на крючки. запомните, какой у крючка номер, и назовите его санитару, что стоит в конце ряда. О ценностях не беспокойтесь, никому они не нужны». «Ценностях», — повторил про себя Ричардс, — «остряк, однако». Он расстегнул рубашку. Ценности у него хоть отбавляй. Бумажник с фотографиями Шейлы и Кэти, квитанция на подметку ботинка, которую местный сапожник заменил ему шесть месяцев назад, кольцо для ключей с единственным ключом от входной двери, детский носок, неведомо как попавший в карман, и пачка Блемс, которую выдал ему автомат в зале ожидания». Он еще носил рваное нижнее белье по настоянию Шейлы, хотя многие мужчины давно уже натягивали брюки прямо на голое тело. Вскоре все они стояли голенькие, с болтающимися между ног пенисами, с карточкой в руке. Некоторые переминались с ноги на ногу, словно у них мерзли ступни. Странно, пол-то не холодный, в воздухе витал забытый запах спирта.